Глава 2. Поправила футболку, завязала фартук, грязгливо стёрла с шеи слюни Захира. Сердце всё ещё надрывалось в бешеном ритме. Из зала слышались мужские голоса, играла музыка, снова несколько раз прозвенел колокольчик. Выдлинула, пытаясь найти того гостя, которого так испугался Захир. Они были за крайним столиком в углу, смогла увидеть лишь широкие плечи и чёрную куртку. Ты снова стоишь и ничего не делаешь. Снова прохлаждаешься. Совсем стыд потеряла». Испуганно отшатнулась в сторону. Фатима напугала до полусмерти. Дёрнула меня за локоть, потащила на кухню. «Отнеси заказ, а потом вернёшься. Только быстро. И отнесёшь угощение для нашего дорогого гостя, того, что сейчас за хиром Ты всё поняла?» «Да, поняла я, поняла». «Но не совсем же я полоумная, чтоб перепутать, и не первый день работаю». Взяв поднос, первым заказом понесла гостям, но как только переступила порог зала, чуть не споткнулась о кем-то оставленную на полу сумку. Кое-как удержала равновесие, но внутри все сжалось в комок и рухнула в пятки. «Ваш заказ». «Аккуратней надо, девушка, так могли и разбиться, да еще с горячей едой». «Все хорошо, спасибо. Ваши приборы, хлеб, если что-то нужно будет, зовите. Приятного аппетита». Кажется, все слова говорила на автомате, чувствуя чей-то пристальный взгляд, который неприятно сверлил между лопаток. «Это Захир, точно он. Господи, он никогда не отстанет от меня, сил уже нет выносить эти домогательства. Но главное, чтобы он сегодня выплатил денег, они очень нужны, вот край как!» «Чего так долго? Ходишь как черепаха, ничего не делая, бери и неси, да аккуратно смотри!» На абсолютно новом золотистом подносе с красным орнаментом был коньяк, лимон, шоколад, кусок запечённой бараньей ноги, пирог с картофельно-мясной начинкой. Кто вообще будет пить спиртное в такую жару? Ну, кроме моего отца. Тот пьёт всегда и всё. Кое-как, взяв тяжёлый поднос, снова вышла в зал, делаю несколько быстрых шагов. «Я всё верну, до последнего рубля верну, вы ведь знаете, хозяин! Захир очень вас уважает! «Вся моя семья каждый вечер просит Аллаха о вашем здоровье и благополучии!» «Ты обманул меня, и я из-за этого приехал в эту дыру, чтобы провонять жиром в твоей забегаловке и слушать твое нытье». Низкий мужской голос, в нем скопился гнев. Я на миг отвлеклась услышанным, забыла, что совсем недавно чуть не упала, споткнувшись. Несколько секунд моей бесполезной жизни растянулись в бесконечность позора стыда и дикого страха. Я вместе со всем содержимым золочёного подноса падаю на пол, больно ударяется локтями, графин с коньяком разбивается на мелкие осколки, мясо, лимон, шоколад, пирог – всё разлетается в разные стороны. А у меня закладывает уши от звенящей тишины и накатывает ужас от того, что меня ждёт за случившееся. Встаю на колени. Начиная всё собирать с пола, Не замечаю, как вновь текут слезы, в глазах пелена. Слышу лишь крик на чужом языке, приправленный русским матом. А еще взгляды ненависти и презрения словно к отребью, что недостойно даже собирать остатки еды. «Ах ты, сучка косорукая, совсем слепая, дрянь такая! Как тебя еще земля носит, сука паршивая!» Это за моей спиной причитает Фатима. Захир, прибавляя еще несколько бранных слов, подливает масло в огонь. Шмыгаю носом, зажмуриваюся, когда вновь открываю глаза и тянусь за осколком стекла, рука замирает. Вижу начищенные до блеска туфли, сердце пропускает несколько ударов. «Извините, я случайно, я сейчас все уберу, извините меня!» Не слышу свой голос, в ушах звон. Вытираю рукой слезы, стоя на коленях, смотрю наверх, это Захир. Его туфли, его потное и жирное лицо, искажённое гримасой ненависти. «Ты, сучка, всё отработаешь, всё, что разбило сейчас перед моим дорогим гостем!» Быстро смотрю в сторону. На сидящего в полоборота за столиком мужчину. Но его силуэт расплывается, не могу разглядеть лица. Лишь чувствую, как он смотрит, и от этого внутри всё сжимается, как перед крышком с тарзанки. «Простите меня, простите, я...» Я сейчас все уберу. Пошла вон отсюда, шваль. Захир цедит слова сквозь зубы. Сжимая в ладони осколок стекла, он обжигающей болью впивается в кожу. Чувствую тепло, растекающейся крови и горькую обиду. Меня не за что так оскорблять и унижать прилюдно. Я не заслужила ни одного слова. Да, виновата, что была невнимательна, но... Мысли путаются. Их перекрывает вспышка гнева, но, прикусив язык, сдерживаю себя, чтобы не ответить теми же словами. «Мне нужны деньги. Сегодня он заплатит за две недели, и я уйду. Не могу больше выносить это. Я готова была терпеть вечно недовольную Фатиму, может, даже сальные взгляды Захира, но я ведь человек, и хочу к себе отношение не как к скоту». Из груди вырывается всхлип. «Не хочу показывать свою слабость», Продолжаю собирать то, что осталось от угощения дорогому гостю. А вот когда я, наконец, подняв поднос, встаю на ноги, то еле держусь, потому что встречаю взгляд того мужчины. Цепкий, уничтожающий, властный. Серые глаза, красивый изгиб густых бровей и ухоженная щетина. Он лысый, очень крупный, широкоплечий, высокий. На нем майка, сверху тонкая черная кожанка. Джинсы, крупные пальцы. Он перебирает ими изубрудные четки, фокусируя взгляд на них, чтобы устоять на месте. «Проси прощения, сучка, у дорогого гостя, за то, что ты испортила ему обед. Проси прощения у хозяина». Захир снова оскорбляет, а я, как покорная овца, делаю это, но совсем не слышу своих слов. Лишь шепчу, вяло шевеля губами. «Не слышно ты, что совсем ума лишилась?» «Закрой рот, Захир!» Испуганно вздрагиваю от голоса, низкий тембр, в нём чувствуется власть. «Я пришёл не тем в твою дыру, чтобы есть непонятно что. Я пришёл тебе напомнить лично, кто здесь хозяин и кого ты посмела слушаться и обмануть. Ты ведь понимаешь, о чём я?» «Да, Мурат Русланович, конечно, но это чистое недоразумение. Я всё верну. Я очень уважаю господина Хасанова. Это какая-то ошибка». Стою, боюсь пошевелиться, кажется, что воздух стал густым, он пропитан желчью, ядом, а еще страхом. От Захира смердит, как от трупа этот Хасанов, упивается этим унижением, как хозяин кафе недавно моим. Ошибка – это то, что ты решил действовать, забыв про правила, и кому здесь все подчиняется и принадлежит. Я помню, я никогда не забывал это, а все не так. Это Самир, это все он на меня клеветал, это его заправка, он там… «Меня не волнует, кто и что, чтоб деньги были завтра. Я приеду лично». Мурат Русланович говорит, а смотрит на меня. Хочется исчезнуть, испариться, а лучше отмотать время назад и опоздать на автобус. Взгляд нехороший, такие, как я, для него никто. Пыль под ногами, отребье, которое не стоит взгляда. Мужчина также медленно перебирает крупными пальцами чутки, на запястье блестят дорогие часы. Очнулась лишь тогда, когда звякнул дверной колокольчик, по спине бежал ручьями холодный пот. Быстро ушла. Не обращая внимания на Захира, который вновь начал орать, не стесняясь других посетителей, словно их нет. С грохотом, поставив поднос на кухне, побежала на задний двор. Истерика накрыла снова, в груди не хватало воздуха, прошла несколько шагов, прислонилась к прохладной стене и подняла голову. У огромного чёрного внедорожника у парковки кафе стоял тот мужчина. Он разговаривал по телефону, «А это тот самый автомобиль, что окатил меня грязью из лужи утром». «Ну, конечно, так и должен выглядеть бесчувственный, жестокий человек. Он думает только о себе, считая себя хозяином всего и всех вокруг, а мы лишь слуги его желаний и прихотей. Ненавижу таких, презираю всей душой». «Лианна? Где эта сучка? Лианна?»